Шаттл Грейсона начал сбрасывать скорость за несколько тысяч километров от Академии Гриссома. На таком расстоянии уже можно было послать сообщение напрямую, не задействуя спутник. Грейсон знал, что Калли никому в Академии не рассказала правды о нем. Она поверила, что он полностью отрекся от Цербера и хотел изменить свою жизнь. И она не видела смысла портить ему репутацию. Кроме этого, она всегда просила навестить ее... Хотя он до сих пор так и не воспользовался ее приглашением. Жнецы узнали обо всем этом еще на Миге, пока искали информацию о Кале в его памяти. Теперь они используют все, что им известно, чтобы получить доступ к проекту восхождения. Академия Гриссума. Это Пол Грейсон. Как слышите? Слышим, Грейсон. Отозвался голос в интеркоме. Давно не виделись. Грейсон не узнал голос охранника. Это означало, что жнецы тоже не узнали его. Но то, что охранник узнал его, не вызывало удивления. Даже несмотря на то, что с того момента, как Грейсон был частью проекта «Восхождение», прошло два года. Во время своей работы на Цербер Грейсон притворялся богатым папочкой, да и Джиллиан была одной из самых выдающихся учащихся в этом заведении. Поэтому любой визит отца вполне мог запомниться охране. «Я пытался сообщить о своем прибытии, но сообщение почему-то не проходило. Солгали жнецы». «Все наши сети упали!» – послышался ответ. «Уже 4 часа мы не можем никуда подключиться, так что у нас объявлена готовность номер два, пока наши техники все здесь не починят». Жнецы рылись в воспоминаниях Грейсона, возвращаясь к тем дням, когда Джиллиан училась в академии. Готовность номер два была не слишком значительной меры безопасности. Обычно родители могли посещать своих детей в любое время, но в случае объявления готовности номер два – Им нужно было одобрение от сотрудника Академии. Калли Сандерс назначила мне здесь встречу. Объяснили жнецы, создавая историю из тех осколков, которые они выуживали из памяти своего носителя. Она должна прибыть примерно через час. Наверное, вы не получили от нее сообщения? Так точно. Я уже сказал, мы не получали никаких сообщений извне за последние четыре часа. Я знаю, что это против правил. «Сказали жнецы. Но можно ли мне пришвартовать мой шаттл и подождать, пока она прибудет на станцию?» «Мне бы очень хотелось выйти и размяться. У меня в этом шаттле уже все тело судорогой свело». Небольшая задержка подсказала Грейсону, что охранник советуется с кем-то из начальства. Грейсон молился, чтобы ему отказали. «Конечно!» Послышался голос охранника несколько секунд спустя, и Грейсон мрачно подумал, что ничего не подозревающий юнец только что подписал себе смертный приговор. «Вы можете пришвартоваться в третьем доке, но вам придется подождать прибытия мисс Сандерс в зоне досмотра». Вас понял. Благодарю. Пальцы Грейсона легко порхали над интерфейсом управления, в то время как жнецы производили стыковку. Шаттл приземлился с почти незаметным стуком. В отличие от Омеги, Академия Гриссома не была защищена от воздействия внешней космической среды полем эффекта массы. Поэтому новоприбывшие должны были ждать, пока одна из скрытых платформ Дока присоединится к шлюзовому отсеку судна и закатит его на станцию. Ожидая, пока платформа займет свою позицию, жнецы заставили Грейсона подняться со своего места и достать пакет первой помощи, хранившийся под сидением. Он заметил, что несмотря на то, что все его раны полностью затянулись, он двигался гораздо медленнее. С момента сумасшедшего бегства жнецов с Омеги прошло несколько часов, и этого времени явно не хватало им для полного восстановления. В пакете первой помощи был нож с длинным, тяжелым лезвием. Перед тем, как пройти внутрь корабля, жнецы заткнули его за пояс Грейсона. Он чувствовал, как жнецы исследуют его память. Копаются в поисках информации о системах безопасности станции. На самом деле Академия Гриссама была не военной базой, а всего-навсего школой. Но система безопасности была достаточно серьезной для того, чтобы представлять значительную угрозу для жнецов в их нынешнем состоянии. И это не говоря об инструкторах по биотике, занятых в программе восхождения. Поэтому жнецам придется положиться не на силу, а на скрытность и внезапность. В заднем отсеке корабля располагалась спальная кабина. Там, в маленьком шкафу, находился богатый ассортимент разнообразной одежды. Жницы внимательно перебирали вещи, выбирая то, что могло бы скрыть необычную внешность Грейсона. Жнецы внезапно догадались, что необходимость маскировки отпадет сразу же, как только они минуют зону досмотра и просто сорвали с кровати покрывало. Они накинули его на плечи Грейсона наподобие плаща и связали концы покрывала узлом на подбородке, так что на виду оставалась только часть лица и глаза. Жнецы вышли из шаттла и медленно направились вдоль крытой стыковочной платформы. Один из охранников, возможно тот самый молодой человек, с которым он разговаривал по интеркому, спустился встретить его. Он стоял перед сканером на другой стороне, отделенным от Грейсона только стеклянной стеной. Из будки охраны выглянул второй охранник. Грейсон видел только его голову и плечи, но заметил, что это молодая женщина. Жнецы провели быструю оценку ближайшего противника. Он был в отличной форме и стоял в непринужденной позе хорошо тренированного бойца. На боку у него висел пистолет, но вместо военной формы он был одет в облачение сотрудника Академии Гриссома. Черные штаны и голубая рубашка с эмблемой школы. Жнецы, двигаясь еще медленнее, чем раньше, приблизились к сканеру и остановились в нескольких шагах от него, словно бы ожидая инструкции от охранника перед тем, как двигаться дальше. «А вы в порядке, мистер Грейсон?» – спросил охранник с другой стороны сканера, немного удивленный странным одеянием гостя. «Простыл», – ответили жнецы из-под покрывала. «Не могу согреться». Охранник, удовлетворенный таким объяснением, кивнул. «Интересный у вас шаттл. Турианский, да?» Когда Грейсон работал на Цербер под прикрытием, по легенде он считался одним из топ-менеджеров крупного производителя шаттлов Корт Хислоп, одной из карманных корпораций «Призрака». Жнецы нашли эту информацию в его памяти и быстро придумали объяснение. «Мы рассматриваем возможность слияния нашей корпорации с одним из турианских конкурентов», — сообщили они охраннику. «И решили, что перед подписанием такого контракта неплохо было бы испытать их продукцию». Охранник кивнул, снова поверив. «Как-то уж слишком все гладко выходит», — подумал Грейсон. «Не могли ли жнецы каким-то образом манипулировать сознанием этого парня, влиять на его мысли и чувства, Таким образом, чтобы сделать его более восприимчивым к этой лжи. «Я не очень хорошо себя чувствую», — сказали жнецы, заставляя Грейсона покачнуться, словно бы теряя сознание. Он сделал шаг и оперся на стену. Охранник потянулся через сканер, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Жнецы медленно отступали. Охранник подался вперед еще больше и успел подхватить Грейсона, крякнув, когда тот навалился на него всем своим весом. Эй! обратился он к своей напарнице. Он и вправду серьезно болен? Принеси ко мне аптечку. Молодая женщина, сидевшая в будке, схватила аптечку и поспешила на помощь. Жнецы по-прежнему скрывали тело Грейсона под покрывалом, в то время как охранник аккуратно укладывал его на пол. Женщина подбежала и присела с другой стороны, положив аптечку рядом с собой. Она отвернулась, чтобы ее открыть, и в этот момент нож в руки Грейсона взрезал покрывало и вонзился в грудь охранника как раз в тот момент, когда тот наклонился над больным, чтобы осмотреть его получше. Он охнул от неожиданности и шумом выдохнул, когда нож вышел из его тела. Женщина повернулась, глаза ее широко распахнулись от удивления и ужаса, как только она поняла, что произошло. Жнецы отбросили умирающего в сторону и сели, пытаясь достать ножом до живота охранницы. Но ей удалось увернуться, той сверхъестественной скорости, которую развивали жнецы на Омеге, у них уже не осталось. Нож скользнул по ее форменному жакету, споров ткань, но не задел тело. Вскочив на ноги, она побежала к сканеру, там, на той его стороне, на стене, располагалась тревожная кнопка. Жнецы поставили Грейс на ноги и выбросили вперед его руку. Нож вылетел из руки и вонзился прямо между плечами охранницы. Она еще пыталась дотянуться до кнопки, но не успела. Силы оставили ее, и она безжизненно осела на пол. Не обращая внимания на тела двух охранников, Жницы миновали сканер и стали быстро продвигаться к комнате охраны. Менее чем за две минуты они подключились к центральной системе и отключили интерком и сигнализацию по всей станции. Затем они вызвали схему Академии и записали ее в память. Вернувшись в зону досмотра, они вытащили нож из спины девушки и взяли оружие с обоих тел. Они подняли с пола покрывало и снова накинули его на Грейсона. Теперь уже другой стороной, чтобы скрыть пятна крови. При близком рассмотрении можно было бы увидеть дыры там, где прошел нож. Но Грейсон догадался, что вряд ли кто-то подберется к нему настолько близко и останется жив. Двигаясь легкими, широкими шагами, жнецы покинули зону досмотра и направились прямиком в то крыло Академии, где разрабатывался проект восхождения.